глава 42 я сказал им не стыдитесь ненавидеть и они приговорили к смерти сто тысяч человек смертники сидели по тюрьмам с досками на груди словно меченный скот в стаде я обошел тюрьмы я смотрел на узников люди как люди я не нашел отличий Я вслушивался, наблюдал, смотрел. Видел, что в тюрьме, как на свободе, делятся хлебом, суетятся вокруг больного ребенка, укачивают его, не спят ночей. Видел, что и в тюрьмах, как на свободе, мучаются одиночеством, если остались одни. Плачут, когда в толще стен вдруг узнали любовь. Я вспомнил рассказы моих тюремщиков — И попросил привести ко мне преступника, чей нож еще вчера обогряла кровь. Я допрашивал его сам. Я вглядывался, но не в него. Он уже обречен смертью. Внепостижимое в человеке. Жизнь берет свое где только может. В трещине скалы вырос мох. Первый суховей пустыни уничтожит его, но мох спрячет свои семена. Они будут жить. Кто скажет, что он здесь вырос напрасно? Смертник объяснил, что над ним смеялись, что уязвляли его гордость, его самолюбие, самолюбие обреченного смерть. Я видел, озябнув узники, жались друг к другу. Те же овцы, такие же, что и повсюду на земле. Тогда я решил посмотреть на судей. Созвал их и спросил. А почему вы отделили вот этих от всех остальных? Почему у них на груди доски смертников? Такова справедливость, отвечали они. Я размышлял. Да, такова справедливость. Справедливость для судей — это уничтожение того, кто нарушил общепринятое. Но общепринятое нарушает и негр, и принцесса, если ты чернорабочий, и художник, если ты чужд художеству. Я сказал судьям, мне хотелось бы, чтобы вам показалась справедливостью их свобода. Попробуйте понять меня. Представьте, вот узники захватили тюрьму и власть. Теперь они будут вынуждены посадить вас в тюрьму и уничтожить. Я не думаю, что от таких мер царство улучшится. Так я в яве увидел кровавое безумие, причина которого — образ мыслей, и стал молиться Господу. «Безумие владело и тобой, Господи, когда ты позволил им довериться своему жалкому лепету». Кто научит их? Нет, ни словам. Тому, как ими пользоваться. Ветер слов, перепутавший все на свете, убедил их в необходимости пыток. От неловких, неумелых, бессильных слов родилась умелая, ловкая сила пыток. Но в тот же миг мои рассуждения показались мне жалким лепетом и вместе с тем желанием кого-то рассудить глава 43 Все, что уже не живется, превращается в подделку. Поддельна и слава прошлого, и наше восхищение давними победителями. Нет подлинности и в новостях, потому что завтра от них ничего не останется. Научитесь видеть внутренний стержень. Наполнитель всегда подделка. Я выявлю тебя в тебе, как пространный пейзаж, туманная пелена, над которым мало-помалу рассеивается. Изблизи тебя не увидишь. Так выявляет истину воятель. Он не лепит отдельно нос, потом подбородок, потом ухо. Творчество всегда создание целостности а не методичное присоединение одной части к другой. Творчество — общая работа всех, кто сгрудился вокруг идеала, кто строит, кто трудится, кто спорит вокруг него. Глава 44 Наступил вечер и для меня. Я спускаюсь с моей горы по склону нового поколения. Лица его я не знаю. Я заранее устал от слов. В скрипе повозок, в звоне наковален, я не слышу биения его сердца. Я безразличен к этим незнакомцам, как если бы не знал их языка. Равнодушен к будущему, которого для меня не будет. Меня ждет земля. Но мне стало горько. «Как крепко я замурован в крепости эгоизма, Господи!» — воскликнул я. «Ты оставил меня, а я оставил людей». И я задумался, что же меня в них так разочаровало. «Ведь мне ничего, совсем ничего от них не нужно. Моим пальмовым рощам не нужна новая атара. Моему замку не нужны новые башни». Плащ мой тянется из залы в залу и кажется мне кораблем, преодолевающим морской простор. Мне не нужны слуги. Я и так кормлю тех, что по семь или восемь человек выстроились у каждой двери, словно колонны, и вживаются, вжимаются в стены, заслышав шорох моего плаща на галерее. Мне не нужны новые женщины». Я укрыл их всех моей молчаливой любовью и не слушаю больше ни одной, чтобы лучше услышать. Я уже видел, как они засыпают, сомкнув ресницы и погрузив глаза в бархат сна. Я оставил их и поднялся на самую высокую из башен, купающуюся в звездах. Я хотел узнать у Господа, что же такое сон. Вот они спят. И нет больше дрязг, мелочности, жалких уловок, тщеславия и суетности. Но настанет утро, и все это проснется вместе с ними, и для каждой не будет важнее заботы, чем унизить свою товарку и занять ее место в моем сердце. Но если позабыть их слова, останется щебетание птиц и трогательность слез.